Глава 10. 18 октября 1892 года. Российская империя, Санкт-Петербург, Зимний дворец. Вечерело. Владимир Ильич Ульянов при параде в своем свитском мундире флигеля-адъютанта да при орденах направился в Зимний дворец на аудиенцию. Однако по пути требовалось заехать к Зинаиде Николаевне, чтобы вернуть шарф и продемонстрировать руку. Эффект превзошел все его ожидания. На нее больно было смотреть. Ведь вчера вечером она посчитала происходящее небольшим, милым шипито для ее успокоения. Но теперь... «Боже правый!» — ахнула княгиня неверящим взглядом, глядя на руку. «Как же это возможно? Боже!» — Владимир Ильич, неужели вы продали свою душу ради того, чтобы избавить меня от проклятия? — Подал бы, не задумываясь, — серьезно сказал Владимир. — Но в этом случае подобного не понадобилось. Я просто угостил Калли, этой несчастной ведьмой. Та была так близка к исполнению своего плана и натворила столько зла, что пришлась древней богине по вкусу, за что в благодарность меня исцелили руку. «Но выпустили свою кровь!» «Только для того, чтобы меня услышали!» «И с вами теперь ничего не случится?» Спросила она с искренним беспокойством в глазах. «Главное не я, а вы!» «Володя!» Вырвалось у нее неуставное обращение. «Не смей так говорить!» Причем в порыве эмоций она шагнула слишком близко к нему и практически обняла. «Еще бы чуть-чуть!» И они прижались. «Мой ангел!» — ответил Владимир и улыбнулся со всей нежностью, на которую только был способен. «Мне пора идти!» После чего сделал шаг назад, аккуратно кивнул, развернулся и вышел стремительным шагом. «Жизнь налаживалась!» Конечно, сценка выглядела несколько необычно, но ничего страшного в этом не было. Ибо Владимир был в курсе того, сколько по просвещенной Европе бегало всяких православных ведьм, католических колдунов и светских магов. А в любом маломальски цивилизованном круге аристократов обязательно имели место мистические игрища или спиритические сеансы. Или еще что, не говоря уже о том, какой популярностью пользовались некоторые элементы из древних культур, окружая сериолом мистики. Да чего уж там, практически магии. Вот и проклятие это. Но одно хорошо. Зинаида была абсолютно убеждена в том, что он ради нее связывался с каким-то очень могущественным и опасным существом, рискуя собственной бессмертной душой. Это даже не жизнью рискнул, а всем, чем только можно. Женщины такое ценят. За этими приятными мыслями Владимир и добрался до Зимнего дворца, благо, что от особняка Юсуповых он был недалеко. «Прошу вас». Широким жестом пригласил слуга Вову в небольшой зал, где его уже ждали император, императрица и цесаревич. Небольшой приветственный ритуал прошел настолько быстро, насколько это было возможно. «Владимир Ильич, вы вновь смогли нас приятно удивить», — мягко произнесла Мария Федоровна. «Служу империи и престолу», — чуть кивнул Ульянов в весьма неканоническом ответе. «Хорошо служите», — отметил Александр Александрович. «Но вы ведь ведете свою игру», — продолжила за него императрица. «Мы верим, что она, несомненно, в интересах России. Но хотели бы знать, что конкретно вы делаете и к чему стремитесь?» «Вы опасаетесь за отмелотейство?» — осторожно спросил Владимир. «Весь Санкт-Петербург, затаив дыхание, следит за тем, как вы поступите. Слухи ходят разные». «Понимаю», — улыбнувшись, кивнул Владимир. «Толпа, как обычно, хочет хлеба и зрелищ». но смею вас за противостояние с адмилотейством я всего лишь обозначу, потому как они такая же жертва как и юсуповы это все интриги Foreign Office. Foreign офис удивленно выгнул бровь император мы думали что все банальнее и проще если бы вздохнул ульянов я люблю зинайду николаевну чем наши враги постарались воспользоваться. «К счастью, мне удалось довольно быстро раскусить их задумку. А то ведь, признаться, поначалу такие мысли в голову приходили, что самому стыдно». «Любите, значит», — задумчиво произнесла императрица. «А вы не боитесь того проклятия, что давлеет над ней?» «Нет». «Совсем?» — удивилась она. «От него погибло много людей». «Я ее люблю и хочу свататься после завершения светского траура. Но, понимая, что с такими вещами не шутят, я снял это проклятие. В этот момент на лицах всей августейшей фамилии отразилось глубочайшее удивление. Однако никто из них не решился уточнять, как именно подобная вещь была сделана. Но она должна быть счастлива, со мной или без меня. А вообще, если честно, я не надеюсь на успех сватовства. Ведь она княгиня из древнего рода, а я простой безродный двоенин. — Вы дворянин, который много сделал для престола, — отметила императрица. — Три раза спасали жизни членов императорской фамилии. — А это... — Четыре, — перебил ее Ники. Что четыре? — удивился Александр Александрович. — Вчера мне пришло письмо от Джорджа. Лекарства, которые прислал Владимир Ильич, помогли, и он пошел на поправку. Ему уже намного легче. — Но... — Он не хотел вас обнадеживать раньше времени. Собирался долечиться и сделать сюрприз, приехав сюда. «Невероятно, но как?» Несколько рассеянно спросил император у Ульянова. «Я еще во время путешествия на Кейсере память Азова понял, что Георгий Александрович болен туберкулезом. Моя сестра как раз занимается поиском лекарств от тяжелых инфекционных заболеваний, в том числе и против туберкулеза. Когда у нее стал получаться устойчивый и положительный результат, Я написал вашему сыну, предложив попробовать препарат. Был риск, о котором я его предупредил. Ведь полномасштабных клинических испытаний не было. Но он охотно и быстро согласился». «Ну что, от лекарства мог умереть?» – ахнула императрица. «Он уже умеал, ваше императское величество. Если желаете, я передам вам нашу переписку. Она весьма пасмана». Георгий Александрович просто не хотел вас огорчать своими страданиями. Болезнь убивала его медленно, мучительно и неотвратимо. При палат я послал ему еще весной и до отбытия в экспедицию знал, что он подействовал на него самым положительным образом. Поразительно, покачала головой потрясенная императрица. Но почему вы нам о том ничего не сказали? А что мне нужно было сказать? Удивленно выгнул бровь Владимир. «Я сделал то, что считал своим долгом. Любое промедление с туберкулезом – большая проблема. Ведь происходит деструкция легких. Так что после определенной стадии, даже если вылечить человека, он остается инвалидом». «Четыре раза», – покачал головой Александр Александрович. «Вы просто ангел-хранитель нашей семьи». «Кроме того, вы очень богаты», – добавила императрица. Если учитывать только тот пиратский клад, что вы привезли, никто на земле не сравнится с вами по богатству. Во сколько он оценивается? Даже представить страшно. Но ведь он не один, не так ли?» Подмигнула императрица. «Вы имеете в виду Индию?» Невозмутимо переспросил Владимир. «Ее самую. Это вы обрушили древний храм. Он сам сложился?» Перекрытие не выдержало, когда мои люди проходили одну стенку в подвале. Впрочем, вы правы, этот клад не последний. Впрочем, это не суть. Золото — это всего лишь золото. В конце концов, если кончатся клады, можно приняться за месторождение. Вся беда в том, что у меня нет никакого титула. Я для Зинаиды Николаевны в любом случае мезальянс. О, поверьте, вы сделали достаточно для короны. Чтоб это не было проблемой. Ведь так, милый? Обратилась императрица к супругу. Безусловно. Важно кивнул тот. Но все эти формальности позже. Сейчас главное другое. Что вы намерены делать со всем этим богатством? Я хочу вложить его в российскую империю. Преимущественно в инфраструктурные проекты. Какие проекты? Удивленно переспросила императрица, откровенно хмуря лоб. А Владимир в очередной раз дал себе подзатыльника за то, что постоянно забывает, в каком времени находится. «Инфраструктурные проекты», — повторил после небольшой паузы Ульянов. «Инфраструктура — это комплекс взаимосвязанных структур или объемов, обеспечивающих основу функционирования системы, Если говорить об экономике государства, то это, безусловно, дороги, в том числе и железные, судоходные и ирригационные каналы, логистические хабы, узлы, например, морские полты, а также средства производства, такие как заводы, фабрики, рудники, шахты и прочее, то есть то, на чем стоит экономика государства. Постарался объяснить термин «Владимир». Иными словами, я хочу сделать из нашего Отечества развитую индустриальную державу. Но конкретный план не готов. Если говорить на навскидку, то первым приходит в голову Великий Сибирский путь, к которому я постараюсь приложить руку для ускорения строительства. Также я намерен вложить в развитие нашего Дальнего Востока. Войны с Японией не избежать, поэтому к ней нужно готовиться. — Вы уверены в этом? — перебил его император. — Абсолютно. Как и в том, что война будет, по сути, между Россией и Англией. Япония — это просто исполнитель, нанятый, обученный и вооруженный англичанами. Это боевой хомячок. — А зачем это японцам? — поинтересовался цесаревич. — Амбиции! — пожал плечами Владимир. — Они хотят войти в число ведущих мировых держав. Поэтому им нужны жизненные пространства с ее и рынки сбыта. Они таковыми видят прежде всего Корею и Северный Китай, которые лежат в зоне российских интересов. «Так, может быть, нам не накалять обстановку и отступить?» спросил Николай Александрович. «Земли у России так изрядно». «Я полагаю, что тут вопрос не в земле, а в геополитике. У России есть выход в Тихий океан, но полноценно пользоваться им она не может из-за плохого развития региона». Естественных условий для развития у него нет из-за отвратительного климата и, как следствие, кормовой базы. Нам не покормить на местных ресурсах, там большое население. А если все вести из европейской части России или из рубежа, жизнь станет дорогой или сильно дорогой. То есть и население не сможет увеличиться, и регион окажется на постоянной поддержке из центра, оказавшись убыточным. Зачем нам так много населения? Прежде всего, это рабочие луки. Без них просто невозможно развернуть необходимые для элементарного функционирования региона заводы и фабрики. Не говоря уже об освоении природных богатств, которые там изъядные. Нам непременно нужно брать под нашу руку Корею и Северный Китай, по крайней мере Манчжурию. Без них мы там, если и устоим, то с огромным трудом. Да и вес наш окажется ничтожным для Тихоокеанского региона. Кроме того... Нам нужно забрать Куильские острова и остров Хоккайдо, чтобы закрыть акваторию Охотского моря. Да и ему тоже недурно контролировать. И, заметьте, это программа-минимум. И не потому, что у нас мало земли, а потому, что иначе нам там не закрепиться. Вот и получается, что интересы России и наших оппонентов на Дальнем Востоке взаимно исключают друг друга. Поэтому война неизбежна. Вопрос лишь в том, кто и как ее проведет. Продолжил гнуть свою леницу цесаревич. Ее легко избежать, достаточно отступить. В спорте это называется «признать свое поражение». А ведь удар по России в таком случае будет поистине чудовищный. Отступить перед лицом туземцев. Кто нас вообще после этого слушать станет? Мы потеряем лицо и превратимся в посмешище для всего мира. «Мне кажется, вы переоцениваете возможности японцев», — покачала головой императрица. «Их-то как раз я оцениваю невысоко», — возразил Владимир. «А вот англичан, которые дергают за ниточки амбиций этой туземной страны, напротив. Это опытные и многомудрые противники». способны использовать весь арсенал возможностей для достижения своей цели. Они пойдут на любую мерзость, лишь бы добиться своего. Ведь именно англичане нанесли подлый удар по Юсуповым, дабы устроить драку между мной и адмиралтейством. И один только бог знает, что еще сделают. Так они и беседовали. Долго и увлекательно. А потом, когда в чита чета удалилась переваривать услышанное и пытаться его проверить, Владимир оказался один на один с цесаревичем. Тому, видите ли, не терпелось узнать о том, как Ульянов видит свою помощь в деле строительства Транссиба. Однако деловой разговор не получился, ибо мысли его волновали совсем другие. «А ведь вас, Владимир Ильич, уже можно поздравить», — улыбнулся он, закуривая. «С чем же?» — удивился Ульянов. «Вы сможете быть со своей возлюбленной», — произнес он. «Вы не думаете, что родители так спокойно отнеслись к вашему титулу или к вашей идее свататься к Зинаиде Николаевне? На самом деле им это все очень по душе. И я уверен, они приложат все усилия, чтобы у вас все получилось. Поэтому я, признаться, вам завидую. Белой завистью». «Вы переживаете из-за Алисы?» «Так вы знаете?» – спросил цесаревич и махнул рукой. «А впрочем, какая разница?» Родители против, и я не знаю, что делать. Вы хотите моего совета? Да, потому что вы умеете находить выход из сложной, а иной раз и безвыходной ситуации. Ваше императорское высочество. Хм. Мой ответ вам не понравится. Серьезно. Это даже интересно, улыбнулся Николай. Вы тоже скажете о том, что этот брак не несет никаких выгод? «Отнюдь!» — улыбнулся Владимир. «В наши дни любой династический брак — это простая формальность. А важны любовь и то, насколько супруги подходят друг к другу. Алиса любит вас. Вы любите ее. И, в принципе, если продолжите стоять на своем, то родители уступят. Так почему же ваш совет мне должен не понравиться?» «Потому что Алиса больна». «Что?» «Она носитель неизлечимой болезни». Гемофилии. Вероятность рождения здорового ребенка практически исключена. Ваш брак будет откровенно несчастлив. Ибо какое счастье, если дети больны. Тем более так страшно. И это не считая того, что здорового наследника она вам подарить не сможет. Вы же шутите. Ведь так? Робко и с надеждой поинтересовался цесаревич. К сожалению, нет. Боже. Тихо и с выдохом произнес Николай Александрович, буквально опавший в кресло.